Даже в смог пока затаскивал эту тушу в кузов. Тулу простегнул, и сейчас от меня валил пар. Брезент примёрз к деревянному решётчатому поддону. Крой вытекла из свёртка и схватилась льдом. Поэтому нормально уложить добычу никак не получалось. Широкие как кисти задние ноги свисали с кузова, не давая захлопнуть борт. Ну и демоны с ним. Всё равно недалеко ехать. В задней окошке тента, натянутого на кабину копейки, показалось раскрасневшееся на морозе лицо Маши. Шапку она уже стянула, короткие светлые волосы торчали во все стороны. Она вопросительно посмотрела на меня, и я крикнул: "Заводи!" Не успев остыть мотор подхватился, рыкнул, из шноркеля вылетел клуб дыма и пара, заслонка взадребезжала.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 Вот, та осознал наконец, что без меня никуда, гордо кивнула она. Люби. Снег, высушенный морозами, скрипел под тяжёлыми колёсами так громко, что иногда забивал рычание двигателя. Заговорённые стёкла не запотевали, под ногами у самого трансмиссионного тоннеля светился крошечный бронзовый треножник, обогревательный амулет. От него в кабине царило комфортное тепло, в котором сразу защемило слегка отмороженное уши. Я откинул металлическую крышку бардачка, достал маленький термос, показал Маше: "Чай будешь? Налей чуть-чуть, половину чашечки". Кивнула она. На зимнике трясло не так, как на грунтовке. Всё же лёд на реке штука ровная, поэтому я без всяких опасений налил Эвировой чашечку до половины горячим тёмным настоем, пахнущим лимонником, и протянул Маше. Затем выловил вторую чашечку и налил в неё чаю себе.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 Пару недель назад в городе неожиданно нарисовался надворный советник Вяльцев, что из департамента контрразведки. Зашёл с неожиданным визитом. Маше коробку армейского шоколада принёс, знал, чем подкупить. Попил чайку, поболтал о том осём, а о, о Пантелее и нашей неудаче почти не спрашивал. На продолжение охоты вроде как и не настаивал. Ну и мы не стали говорить, что на это дело наплевали. Мы не на службе, так что ничем не обязаны. Интересовался он всё больше гуляй полям и тем, что мы там видели, за одно тем, что довелось слышать про ашмаи, про вампира голимав расспрашивал подробно, просидел часа три, после чего откланялся, сославшись на спешку, мол, аэросани ждут. С Ларимой больше не виделись, расстались в Биларе в конце нашего похода, очень тепло и мило, хоть и без долгих прощаний. Поцеловала меня, поцеловала Машу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 sam-tirad.org